Глава пятая. Гости. Арина Родионовна поставила передо мной чашку с чаем. И лишь в этот момент я понял, что я сижу за столом и бесцельно смотрю в пространство перед собой. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила девушка, занимая пустующее кресло. Она сложила на колени руки и приготовилась слушать. И от её компании мне вдруг сделалось легко и просто, словно я вновь стал мальчишкой, которого привезли на лето в деревню. И впереди только солнце, река под полотном утренних туманов, аромат скошной травы и ночи полные звезд. Я замер, осознавая, что все эмоции были слишком яркими для воспоминаний, и уже иначе взглянул на свою невесту. Она лишь улыбнулась и пожала плечами. — У меня появились новые таланты, — призналась она. — Вот, решила на вас их опробовать. Это было... «Сказочно!» — только и смог произнести я. «Раньше я умел рассказывать чудесные сказки, которые были способны усмирить любого лиходея или зверя. Каждую нечисть!» — девушка посмурнела и покачала головой. «Но однажды я перешла черту и стала опасной». «Никогда в это не поверю». «Вы знаете, что власть делает со смертными», — возразила моя невеста. «Представьте, что она способна сотворить с вечным существом». «Неужели вы и впрямь были бессмертны?» — удивился я. «Может, я и сейчас такая», — беспечно предположила девушка. «Проверять не приходилось. Я никак не решусь поговорить с родителями по этому поводу. Не хочу их расстраивать или обижать. Они так привыкли считать меня своей, что и сами поверили в то, что мы родные». «Может, они так считают, потому что вы их в этом убедили?» — спросил я. «Скорее всего, так и есть», — вздохнула Арина Ардионовна. Матушка когда-то ужасно переживала, что не может иметь детей, и я расту без сестер и братьев. И я обняла ее, попросив никогда больше не мучить себя этим. После этого мама уже никогда не грустила из-за этого. «Разве же это плохо?» Я поднялся на ноги и обошел стол. Сел рядом с креслом на пятки и заглянул в девичье лицо. «Не знаю, имела ли я право?» «Вдруг однажды я поверю, что вправе решать, кому какие эмоции следует испытывать?» «Я буду рядом», — пообещал я и взял ее ладонь в свою. «И мы вместе со всем справимся». «Хорошо», — улыбнулась девушка, и мир вокруг заискрился радостью. «Куда прешь?» — послышал со стороны крыльца, и я тотчас вскочил, призывая щелчком пальца «Тотем». «Оставайтесь здесь», — попросил я Арину Родионовну и вышел в приемную. Рядом со мной появились взъерошенные тотемы, растерянный Борис Николаевич. «А что происходит?» — уточнил он, пытаясь пригладить растрёпанные волосы. «Мне нужен Павел Филиппович», — раздался доброжелательный голос, и я шумно выдохнул. «Ложная тревога», — объявил я, направившись к двери. Но сильная рука неожиданно ухватила меня за плечо, остановив полушаги от порога. «Не с места!» Просипел призрак, враз перестав казаться простачком. «Я проверю!» Дух выскользнул наружу и тут же пахнуло озоном. Рядом со мной материализовался Леший Минин, и без приказа рванули вперед. Я даже не успел удивиться такому своеволию. Позади послышался шорох, и я обернулся, заметив, как к окну тенью метнулась нечаиво. «Отзовите мертвых!» — отрывисто попросила она. «Отставить!» — приказал я ни секунды не колеблясь. «Гостей встречать следует вовсе не так», — нахмурилась Арина и поправила волосы. Мне показалось, что на макушке у умелькнул мелькнул белый кончик кошачьего уха. Я распахнул дверь и едва не выругался. Призраки стояли поперёк дорожки, загораживая вход от посетителей. Было ясно, что пришедших они считали опасными. «Рахмат! Алена! Рад вас видеть!» — воскликнул я, давая понять защитникам, что им стоит разойтись. Сирюльник крепко обнимал свою спутницу, прижимая ее к себе, а она испуганно озиралась по сторонам. — Простите, сработала моя сигнализация, — с извиняющейся улыбкой пояснил я. — Новые призраки не знакомы с вами и решили, что вы пришли с недобрыми намерениями. — У нас с собой нет оружия, — немного нервно усмехнулся Рахмат. — Мы пришли с миром. — повторила ему девушка. Я невольно залюбовал с этой парой. Смирнову я помнил немного испуганной, неуверенной девицей, которой родственники пытались против ее воли выдать замуж. Она покинула наш дом вместе с госпожой Сато. Та дала слово, что не обидит свою будущую невестку, и, похоже, выполнила обещание. Поняв, что им ничего не грозит, Рахмат нехотя выпустил девушку из объятий. Она также без особого желания отступила от спутника на полшага и подарила ему открытую улыбку. «Простите, мастер Чехов», — подал голос смущенный происходящим Евсеев. «Я подумал, что пришел кто-то недобрый». «И почему вы так решили?» — уточнил я. «Коты переполошились», — пояснил мужчина. «Пряник зашипел так, что у меня волосы дыбом встали». «Простите», — смущенно пробормотала Алена и пожала плечами. «Это моя вина». «Тут нет ничьей вины», — раздался голос Нечаевой, которая вышла на порог. «Просто домашние коты у нас немного избалованы». Девушка обошла меня и смело шагнула к пришлым. «Мы вам рады. Давайте пройдем в дом и выпьем чаю». Гости переглянулись и вопросительно посмотрели на меня. «Моя невеста права. Я сам должен был предложить вам войти». Отозвался я и с удовольствием заметил, как покраснели щеки у Арины Родионовны. «Вы обручились?» – ахнула Алена, ее глаза вспыхнули восторгом. «Мы тоже!» Она вытянула перед собой руку, демонстрируя кольцо на пальце. «Какое чудесное!» – ахнула Нечаева. А я запоздало понял, что у моей нареченной кольца нет. И я даже не догадался исправить это недоразумение. «Вы уж простите, что вас так встретили наши домашние призраки», – негромко извинился я, проходя в холл. «Страшно представить, какими жуткими могут быть дикие, если одомашненные так умеют пугать», — покачал головой Рахмат. «Вы уж простите, что мы к вам прибыли без предупреждения. Так вышло, что мы проезжали мимо, и Аленушка решила во что бы то ни стало повидать свою подругу. Вашу призрачную даму, которая помогла ей в тот страшный день». Мы с Ариной переглянулись, и Нечаева заговорила проникновенным голосом. Наша дорогая любовь Фёдоровна гостит у бабушки Павла Филипповича. Они приятельствуют. Жаль, вздохнула гостья. И тут же спохватилась. Но я не об этом. Вы не подумайте, просто я несколько раз видела странный сон. И тётя Ия сказала, что мне стоит поведать о нём вам. Она уверяла, что вы поймёте, о чём речь. Моя матушка обычно не ошибается. Кивнул Рахмат, поднимаясь по лестнице рядом со мной. Мы оказались в гостиной. Из кухни тотчас выплыл чайник. Как-то неловко получилось, бормотал себе под нос престижный Борис Николаевич, который решил нас уважить. Едва не пришибли гостей нашего некроманта, и ведь пришлось бы потом терпеть это соседство. И зачем нам лишние призраки в таком небольшом доме? Съесть их нельзя, оставлять себе дороже. «Э, что тут произошло?» Из стены выбрался хмурый Козырев. «Я на пять минут отлучился, а здесь уже что-то стряслось». «Вас совсем нельзя одних оставлять, что ли?» Борис недовольно зыркнул на приятеля, и тот даже крякнул от неожиданности. «Э, что за новость? Ты в себя, что ли, поверил, малохольный, Чего выпучил зенки?» «Не ругайтесь», — шикнул на них нечаиво и погрозил пальцем. И как раз вовремя, потому как в комнате стало заметно прохладнее. «Присаживайтесь», — предложил я. «Алена, расскажите, о каком сне вы говорите». Тетя ее уверяет, что у меня есть дар, хотя я сомневаюсь. Она стыдливо потупилась, став похожей на себя прежнюю. «Напрасно», — заявила Арина Родионовна, — «у вас есть талант, вам стоит доверять своим инстинктам». «Мои сейчас вопят, что вы опасны, госпожа», — тихо проговорила гостья и робко подняла глаза. «Только для тех, кто желает мне зла», — не стал отрицать Нечаева. В ее радужках мелькнули янтарные искры. «Вы тоже можете быть опасны для тех, кто станет вам грозить. Не стоит этого бояться. Принимайте в себе все, и хорошее, и плохое». Девушка облизнула пересохшие губы и покосилась на своего жениха. Тот мягко коснулся ее ладони, давая понять, что поддерживает ее. «Почти неделю мне снится сон, в котором ваша призрачная соседка приглашает меня сюда. Она просит вернуть долг, хотя не поясняет, как я могу это сделать». Я нахмурился, не зная, что ответить. Рахмат вздохнул, и тут его взгляд упал на открытую книгу, что лежала на столике. «Странно», — проговорил он и указал на иллюстрацию на странице. «Никогда бы не подумал, что вы увлекаетесь мифологией Азии». «Что?» — удивился я. «Эти змеи являются духами силы моего народа», — охотно пояснил мужчина, беря в руки книгу. «Каждый из них отвечает за особую стихию» не только стихии земли, огня, воздуха и воды, но и за страх, ревность, обиду, любовь. Каждый из мисс способен усиливать или уменьшать чувство, которым он владеет. Но «В книге об этом ни слова», — поразился я. «Никто не заботился о переводе наших свитков», — с грустью поведал мужчина. «Для меня не секрет, что большинство ваших соотечественников считают нас варварами, и они полагают, что наша культура недостаточно богата». Вы правы, вынужден был признать я. Печально, но из-за этих стереотипов мало кто по-настоящему готов узнать о нас все, что мы можем рассказать. Культура Родины САТА очень интересная, кивнула Алена. Рахмат часто читает мне легенды своего народа. Некоторые из них очень похожи на истории избытия искупителя. Так что же со змеями, уточнил я, понимая, что мы можем уйти от темы. Змеями! Поправил меня Рахмат и едва заметно улыбнулся. «Мы почитаем их как посланников верхнего и нижнего миров. Каждого из них стоит задобрить, и даже покровитель боли может быть полезным». «Чем же?» – нахмурился я. «Тем, что способен не только причинять боль, но и унять ее», – спокойно пояснил гость. «Даже чрезмерная любовь может быть ядовитой, и нужно просить давать лишь те эмоции, которые человек способен вместить в себе, и укротить». Если же их становится слишком много, то человек будет страдать. «Каждый змей имеет свой облик?» с любопытством спросил я. «Все так», кивнул мужчина. «И даже мельчайшие детали могут отличать змея надежды от духа ярости». «Духа?» ухватился я за оговорку Рахмата. «Старики зовут их именно так», согласился гость. «Я не настолько хорошо знаю всех змеев, а вот моя матушка в этом разбирается». Когда-то она намеревалась служить в храме, но ее изгнали из-за ее таланта. Я встал на ноги, прошелся по комнате. Никто не отвлекал меня от размышлений, на какое-то время я даже забыл, что нахожусь здесь не один, но затем спохватился. Простите великодушно, но вы меня удивили, уважаемый Рахмат. Могу ли я попросить вас принять меня и моего друга в доме вашей матери? Если гость удивился моей просьбе, то виду не подал. В очередной раз я поразился тому, каким спокойным он казался. «Конечно. Матушка будет рада вам и всем, кого вы считаете своими друзьями. Полагаю, все дело в змеях? Ведь вы и о них желаете побеседовать?» «Да, именно так. Мне нужна консультация знающего человека». «Выходит, мы не зря явились в ваш дом», — резюмировал Рахмат. Алена вопросительно взглянула на жениха. «Думаешь?» — шепнула она. «Вы даже не представляете, насколько это важно для меня и моей семьи», — уверил я гостей. «Значит, скоро мы увидимся в доме матушки», — кивнул Рахмат. «Быть может, вы сможете уговорить Любовь Фёдоровну тоже зайти», — вежливо попросила Алёна. Увидев, что я замялся с ответом, добавила. «Я буду ей рада. Она ведь выделила мне преданное, поддержала, когда была мне очень нужна». «Стоит уточнить», — начал было я. «Даже если она стала совсем другой», — вдруг добавила девушка и хитро прищурилась, став похожей на лесу, — «я пойму и не стану закатывать сцен. Честно». При этом она покосилась в сторону комнаты Людмилы Фёдоровны. «Раз так, то мы попросим вашу покровительницу прийти с нами», — совершенно искренне пообещала Арина Родионовна. «Наверное, нам пора». Рахмат встал на ноги. «Мы ведь даже чая не выпили», — рассеянно заметил я. Зато разделили беседу. Поверьте, это намного важнее, — ответил мужчина и поклонился. Я ведь так и поблагодарил за то, что вы сделали для Алены. И для меня. Для нас обоих. Девушка взяла спутника за руку и довольно улыбнулась. Я не сделал ничего, чего бы ни сделал любой порядочный человек. Я развел руками. От темного многие не ждут чудес, — ответил Рахмат. Но только вы оказались способны сделать мою жизнь светлее. Пусть в масштабах мира это ничтожно мало, но для меня это все сущее. Целая вселенная для нас двоих». Он взглянул на Алену, которая буквально светилась от счастья. «Рад, что оказался вовремя в нужном месте, что удалось помочь. Я понял, что по-настоящему смущен признанием гостя. Все вместе мы спустились на первый этаж. Оказалось, что мои миньоны все еще в этом мире». Они расположились за столом для посетителей и играли в шахматы под руководством Козырева. Едва завидев меня, тот повысил голос, чтобы все понимали, кто тот самый важный призрак. «Возьму доску и сгоняю к вам на болото. Будем ходить друг к другу в гости. Может, даже захвачу с собой этого нытика, Бориску». Миньоны посмотрели на названного духа с заметной насторожностью. А тот лишь пожал плечами, делая вид, что совершенно безобиден. Мы попрощались с гостями, и те зашагали к выходу из арки. Арина Родионовна пригладила волосы и тихо сообщила мне. Это Алена когда-то была человечкой, но сейчас она другая. Фома говорил, что она станет лисой, — пояснил я. Он сказал, что все ведьмы обязательно лисы, и если они счастливы, то вокруг них будет свет. А если... Если ведьма станет несчастной, на нее откроют охоту, — проговорила девушка задумчиво а потом тряхнула головой. «Каждый сам кузнец своего счастья. Хочется верить, что так и есть». Когда пара покинула двор, из своей квартирки выглянул Евсеев. В руках у него оказалось ружье. «И что ты собираешься с ним делать?» — спросил Яса с нисходительной улыбкой. «На всякий случай держу заряженным солью, которую осветил в храме. Вы можете считать меня трусоватым, но я просто ко всему готов». «Потому как стоит зазеваться, и в ворота постучит беда», — мудро заметил мужчина. «Правильно», — кивнул я, — «Щукин все еще на свободе, и хоть напротив нашего дома дежурит кустодии, а еще сыны», — с готовностью добавил Евсеев. «Каждые несколько часов новые приезжают отпускают прежнюю смену. И этим я доверяю не меньше. Они, может, и не такие важные, как кустодии, но воспитаны в подворотнях и в темных переулках. Таких и палкой не добьешь». «Вспомни о чёрте, а он тут как тут!» — проворчал внезапно появившийся рядом Козырев. В арку быстро вошёл Гришаня. «Старый, ты ствол-то убери!» — довольно громко произнёс он на ходу. «Это он про меня, что ли?» — оскорблённо уточнил у меня Евсеев. А потом уже громко спросил у парня. «Это тут старый? Слышь, ты щегол!» Несмотря на то, что в ружье была заряжена соль, я махнул рукой, прося слугу не делать глупостей. — Он извинится, — пообещал я. — С чего это? — удивился Гриш, останавливаясь напротив. — Он ведь и правда старый. Чего на правду обижаться? — Да я тебя! — возмутился дворник и ловко выдернул из петель брюк ремень. — Стрелять нельзя, вот отходить по-дедовски сумею! — Я возраст уважаю, но ведь могу и в ответку! Договорить Гриша не успел, как пряжка ремня с сочным звуком впечаталась ему аккурат по тому месту, на котором принято сидеть. Парень от шока подпрыгнул и уставился на меня в ожидании поддержки. «Тебе предлагали извиниться», — усмехнулся я, — «но ты выбрал путь страданий». «Дядь, ты извиняй меня, но не рассмотрел я, что ты в силе. Тебе просто надо кепку другую прикупить», — быстро проговорил хитрец. «И пальто вместо фуфайки. Сразу станет ясно, что у тебя ягоды где надо и порох не отсырел». «Э, ты чего хотел?» — уточнил я, силясь сдержать смех. «Так просили адвоката привезти на один из наших складов», — опомнился парень. «Не откажите в мастер Чехов». «Едем», — отозвался я и повернулся к Нечаевой. «Простите». «Вступайте», — махнула рукой девушка. «Если кто-то придет на прием, то я приму заявление или запишу его на другой день». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я секретаря и направился за Гришей.